Яна. Яна пришла в себя и сперва не поняла, каким образом она оказалась у деда в доме. Дед запрещает входить сюда абсолютно всем. После смерти бабушки он сделал этот дом ее алтарем и не позволял никому осквернять его. Ну, по крайней мере, именно так он всегда говорил. И вот сейчас она проснулась в этом алтаре и, судя по всему, была здесь не одна. Кто-то в соседней комнате явно пытался выломать дверь, и этот кто-то точно не знает, что дед Яна уже больше десяти лет ежедневно укрепляет каждую частичку в доме своей силой. Да даже Яна при всем желании не сможет ничего здесь сломать, да и пробовать не будет этого делать. Зверь был единственным человеком, которого Яна реально боялась. Ее дед был очень жестким эмотором и жестоким человеком, благодаря чему он стал одним из сильнейших одаренных в Центральной империи. Шум за дверью не прекращался. Яна решила посмотреть, что там происходит и кто это буянит. Спала она в довольно откровенном наряде, поэтому сперва закуталась в плед и только потом открыла дверь ключом, который нашла на тумбочке. Дверь начала открываться, и из нее вывалилась восьмая. Как по-другому называть девчонку Яна не придумала, она даже ее фамилию не знала. «Яна?» – удивленно спросила девчонка. «Где мы находимся и где сейчас девятый?» Только увидев перепуганную девчонку, Яна поняла, что осталась без силы. От испуга-то активировала свою способность. Омерзительные ощущения. «Понятия не имею, где сейчас твой друг, но верни мне, пожалуйста, силу». «Отвратительное чувство, когда ты применяешь свои способности». Девчонка тут же спохватилась, и Анна выдохнула с облегчением. «А находимся мы в гостях у моего деда. Это в его доме ты пыталась сломать дверь». «Нужно срочно найти девятого. Надеюсь, с ним все в порядке. Я знаю двоих из напавших на нас. Это были четвертый и второй. Этого человека без глаз я ни с кем не перепутаю», начала тараторить девчонка. «Отвратительное В памяти Яны только сейчас начали всплывать обрывки воспоминаний. Вот она раз за разом отправляет Велесова обниматься со стеной, потом взрыв, грохот, в нее летят обломки стены, глаза застилает пыль, а затем она видит яростное лицо Велесова и его кулак. Ну а дальше пустота, словно кто-то выключил ее сознание хотя никакого удара она не помнит, да и сейчас чувствует себя отлично. Ничего не болит. Но один тот факт, что кто-то посмел напасть на поместье, говорил о многом. Тот, кто осмелился это сделать, должен прекрасно понимать, какие будут последствия. Дед уничтожит этих идиотов, заодно и их семьи. Подобное уже случалось и не раз. Схватив девчонку за руку, Яна потащила ее в сторону выхода, где наткнулась на Максима. «И ты здесь?» Дед совсем плохой стал, распустил столько человек к себе в дом. «Что с девятым?» – перебила Яну девчонка. «Но на этот раз она простит ей это. А если подобное повторится, то пускай пеняет на себя». Он ушел вместе с дедом и Андреем. «Мне они толком ничего не сказали. Скорее всего, отправились разбираться с теми, кто осмелился напасть на поместье. Скорее всего, дед поставил метку на одного из напавших». Обиженно выпалил Максим. Похоже, что он тоже собирался отправиться вместе с дедом, но тот не взял его с собой. «И правильно сделал. Максим только на днях прошел инициацию и получил знания о новых техниках. От него будет мало толку, пока он не научится правильному применению этих техник. Да и дед всегда относился к младшему из внуков гораздо мягче. Хотя Максим был любимчиком у всех, чего уж тут скрывать. «Поголовые болваны!» — совершенно неожиданно выдала девчонка, чем заставила Яну и максима удивленно уставиться на нее. «Почему они не взяли меня? Моя способность могла бы очень помочь!» «Даже номера лишённой силы превратятся в обычных людей! Когда вернётся, я устрою Виктору такую взбучку, что он у меня на всю жизнь запомнит!» м, -м значит, Велесова зовут Виктор. Очень хорошо!» Девчонка, сама того не зная, сбалтнула лишнего. «А как тебя зовут? И какие у вас с Виктором отношения?» перебила Яна, продолжавшую возмущаться девчонку. Все, что хотела, она уже узнала, дед сотрет в порошок идиотов, напавших на поместье. А сейчас она могла узнать информацию, которая поможет ей при общении с Виктором. Яна решила, что парень достоин ее. Дело осталось за малым. «Что?» — сперва переспросила девчонка, не поняв вопроса. И тут же продолжила. «Ниса». Назвав свое имя, девчонка поняла, что сделала и ойкнула. «Ну вот, другое дело. Можно разговаривать с вами нормально, а то даже не знала, как общаться. Восьмая, девятая — это ж бред какой-то!» В этот момент дом сотряс сильный удар, От отчего тот заходил ходуном. «Неужели на них снова напали? Да что это за смертники?» За первым ударом последовал второй, на этот раз более сильный, и в доме вырубилось электричество. Вот же идиоты! Сейчас напавшим не удастся застать Яну врасплох. Она покажет, что значит победить на всеимперском турнире. Сила начала наполнять тело Яны, моментально выводя его в пиковое состояние. «Охраняешь Нису, не отходить от нее ни не на шаг», сказала Яна Максиму, Азама поспешила к выходу, формируя свою самую убойную технику. Сейчас кто-то умрет.